Глава 35. Мелвин имел привычку выходить ночью во двор своего дома. Когда весь орден уже спит, когда становится тихо и свежо, в эти несколько минут он мог побыть один, а это значит побыть собой. Сегодня магистр мог бы дать волю своим эмоциям, наконец-то позволить себе улыбнуться, глядя в ночное небо с радостью и облегчением. Только под вечер отряд Идена вернулся в Орден после двухнедельного рейда. Все приехали живыми и даже без серьёзных ранений, в том числе и сын магистра, Ройс. Для юноши это была первая поездка. Мать все эти дни не находила себе места, постоянно тоскливо поглядывала в окно. Сам Мелвин загнал все чувства глубоко внутрь, как никогда был похож на бессердечного истукана каким его когда-то хотели видеть. Но сегодня в сумерках рыцари вернулись. Ройс выглядел усталым и чуть хмурым, но на нём не было ни царапины, если не считать уже поджившего синяка под правым глазом. Но даже Салина не обратила внимания на это повреждение. Мелвин встречал их, дождался, пока Иденс спрыгнет с коня на землю, привычно похлопает животное по шее, будто благодаря за труд. И лишь после передаст поводья конюху. Они встретились взглядами, и рыцарь только коротко кивнул. Магистр подавил вздох облегчения, чуть дотронулся до плеча Идена, когда тот походил мимо него в дом. Только так отец мог поблагодарить его за безопасность Ройса. А теперь Мелвин может позволить себе чуть больше поблагодарить богов за всё. Просто отдохнуть от напряжения этих дней. Магистр глянул на громадину казарм, где уже давно не горели в комнатах рыцарей окна. Прошёл в сторону, мимо кустов, туда, где на краю тренировочного поля лежала пара брёвен. Он хотел посидеть там в тишине, но место оказалось занято. Невысокая юношеская фигурка казалась сейчас совсем хрупкой. Мальчишка горбился, низко наклонил голову, судя по сдавленным звукам, он плакал. Но когда магистр подошёл, Ройс вскочил, начал быстро украдкой утирать слёзы. "Поздно", спокойно заметил Мелвин. "Я уже видел, что ты плачешь. Что случилось, сын?" "Я, я не могу себя простить", признался юноша. "Я ненавидел его. Он был с тобой и с мамой всё время. Ты дал ему своё имя. Я думал, он вам ближе, чем я". Аиден мальчик судорожно вздохнул. Отец снова быстро и сумбурно стал говорить он. Когда мы нашли ведьму, она напала, Майлса откинула, будто он и не весит ничего, сбила еще двоих, что были с нами, а я успел, я подскочил и ударил ее кинжалом в бок. А потом она развернулась ко мне и, похоже, мальчишка только сейчас понял, чем грозила ему эта выходка. «Аиден просто прикрыл меня собой. Вдруг совсем другим тоном, как-то очень спокойно произнёс Ройс. Просто встал между мной и ей. Я же видел, я видел её проклятие. Оно предназначалось мне. А он даже не задумался, не сомневался. Он спас мне жизнь. А я так о нём. Мелвин смотрел на сына, магистр знал, что его любовь к Солине подобна ровному пламени свечи. Всегда горит и греет. Ройс заставлял его чувствовать иначе, как-то ярко, вспышками сын приносил радость. "Запомни одно", сказал он юноше. "В этом мире для меня существует только Салина и ты. Ради вас я умру и вернусь обратно. Я разобью землю и переверну небо. Я люблю свою жену и сына, и больше никогда не смей сомневаться в этом". Ройс замер, как зверёк, смотрел на отца во все глаза. Никогда он не слышал таких признаний. Нет, он знал, сколько мать и отец вытерпели ради него, как они боролись за него и ждали, но никогда магистр не произносил для него таких слов. Больше всего на свете сейчас Ройс хотел бы сорваться с места, преодолеть несколько шагов, что их разделяли, и обнять отца, но вдруг юноша вспомнил о другом. Как же Иден спросил он чуть ли не с обидой что тогда он для тебя мелвин на миг растерялся. он никогда не задавал себе этот вопрос он дал идену свое родовое имя держал всегда рядом магистр был привязан к этому к теперь уже почти взрослому человеку но этого мало иден был для него чем-то большим вот уже почти десять лет его названный сын рядом оберегает его семью хранит в тайны магистра. Вот и сегодня он привёз Ройса живым, спас его. Но дело не только в верности, только с сынынам магистр мог говорить открыто. В этом молодом человеке он видел своё отражение. Иден послан нам богами, сказал Мелвин сыну. Он никогда не признает во мне отца, как и не назовёт Салину матерью. И на то у него достаточно причин. Но никого я не уважаю сильнее, чем этого человека. Я доверяю ему иногда даже больше, чем себе. В чём-то Идан мне дороже, чем весь орден вместе взятый. Но в то же время он далёк от меня, о чём я часто жалею. Сын слушал его очень внимательно, а потом ещё некоторое время стоял, молча обдумывая эти слова. Для меня отныне он будет братом. Наконец произнёс юноша. Мелвин позволил себе улыбнуться в темноте. "Для начала заслужи хотя бы его дружбу", предложил он, "не заставляй его больше оставлять такие отметины у тебя под глазом". Ройс смутился. Магистр угадал верно. После боя Иден надвёл молодого разведчика в сторону и от души двинул ему по лицу, сказав, что ничто на этой земле не стоит слёз Салины. Всю дорогу обратно в Орден охотник не произнёс ни слова в сторону разведчика. Теперь после разговора с отцом юноша поклялся себе, что настанет день, когда названный брат будет смотреть на Ройса с теплом и доверием. Этот день настал. Ройс сидел под окном крохотного домика, внутри которого сейчас целительница возвращала идыны его прошлое. А перед этим разведчик всё же увидел на лице друга то, о чём мечтал тепло и доверие. И теперь Ройс не мог заставить себя уйти прочь. Он сидел прямо на земле, поджав ноги около маленького окошка, и каждые несколько минут заглядывал внутрь. Каждый раз он видел одно и то же: Идену, распростёртого на узкой койке, бессмысленно уставившегося, остановившимся взглядом в потолок, и Лису, всё ещё стоящую на коленях. Одной рукой она беспрестанно гладила волосы мужчины, другой вцепилась в его плечо. Во всей этой сцене было что-то такое, что рождало в душе Ройса сытёное, ноющее чувство отчаяния. Разведчик вспоминал местную обитель, Ленца и Сида такими, какими они стали, совершенно лишённые памяти, а заодно, как казалось и рассудка, с этими страшными детскими счастливыми улыбками на взрослых лицах. А если Иден вспомнит то, что так желает, но забудет все остальное? Если он уже не будет прежним, перестанет быть собой тем Иденом, кого знал Ройс, перестанет быть братом и другом, стоит ли все это потери того, кому Ройс был так привязан, чье уважение и доверие разведчик столько лет старался заслужить? Что он скажет отцу, как посмотреть тогда в глаза матери? Орден преступления, ведьм, чужое горе, все это откатилось назад. Ройс просто не мог представить, как дальше будет все это существовать без Идена. Буквально два дня назад, когда охотник еще слабый, полностью не опомнившийся после нападения ведьмы, вошел в кухню своего настоящего дома, когда рассказал другу свои секреты, когда Ройс увидел, как они с Лисой смотрят друг на друга. Он был бы счастлив отпустить Идена. Пусть его названный брат оставит орден, пусть живет здесь с женщиной, которая готова была отдать всю свою магию, спасая охотнику жизнь. Иден будет далеко от своей новой семьи, но его жизнь сложится. Любить и уважать друг друга можно и на расстоянии. Но тогда Ройс знал, что охотник останется собой. А теперь, если бы отец был здесь, Ройс понимал, что сейчас думает как подросток, оставшийся без взрослых. Но и часть его семьи, и разведчик хотел, чтобы кто-то из родителей был рядом, не с ним, а с Иданом. Будто присутствие матери или магистра могло как-то помочь охотнику пережить это испытание. Пусть они оба сейчас не будут одиноки, и сам Ройс, и его названный брат И даже эта женщина, отдающая основа себя ради охотника. Уже совсем стемнело. Ночь будто придавила весь мир. Гил и его товарищи сидели у самых ворот, тоже какие-то притихшие. Ройс уже даже не смотрел в окно. Теперь разведчик просто молился про себя за Идена, чтобы боги дали силы и охотнику пережить его странное видение и целительницы переливающий сейчас в тело Иды на свой дар. Дробный цокот копыт разорвал тишину. Всадник буквально ворвался в небольшой двор. Некто в темном плаще. Горожане засуетились, похватали кое-какое оружие, палки и ножи, попытались преградить путь незнакомцу. Уже соскочившему с разгоряченного коня. Он будто не видел их только откинул капюшон, показав изуродованное шрамами лицо. Гил чуть шарахнулся в сторону, но тут же заново преградил магистру дорогу. "Там мои дети", твердо сказал Мелвин и властным жестом отодвинул кузнеца в сторону. Ройс вскочил. Он смотрел на отца и будто не верил, что на самом деле видит его. Может, мерещится, но магистр уже спешил ему навстречу. Подошёл Окинул сына цепким взглядом, а потом вдруг крепко обнял, будто понимал, насколько Ройсу это сейчас необходимо. И тут же увидел охотника, всё в то же крохотное оконце. Мелвин вздрогнул, будто его ударили, и рванулся вперёд к дверям. "Нет!" Ройс вцепился ему в плечи. Все страхи вдруг отступили назад. Не от радости, ни от того, что его почти детское желание так неожиданно сбылось, Просто он не мог подвести своего названного брата. Иден, мальвин еще пытался прорваться в дом. "Стой, отец!" Разведчик сам поразился твёрдости своего голоса. "Не в этот раз". Он, магистр снова кинул взгляд в окно. "Жив", коротко доложил ему сын. "Сядь, мне нужно многое тебе рассказать".